Глава 11. Когда угроза миновала, Ольга обратила внимание на Артёма. Парень явно был обескуражен произошедшим. Он стоял неподвижно и в каком-то ступоре изучал свои руки. Оля отвела от молодого человека взгляд, стараясь не думать о том, что видела. "Эй!" вскрикнул Максим, тоже взглянувший в сторону друга. "Где твоя одежда? Очевидно, сгорела", буркнула Ольга. «Судя по всему, огонь не причиняет вреда только ему. Одежда не является частью тела». «О-о-о!» – Максим моргнул и принялся остаскивать с себя футболку. «Я не подумал об этом. Надень». «Спасибо», – тихо произнес Артем и слегка неловкими движениями натянул на себя одежду. «Что это было?» «И снова очевидно», – заговорила Оля. В ее голосе слышалась усталость, смешанная с капелькой сарказма. Это была магия, видимо, она наконец пробудилась. Оля поймала на себе слегка насмешливый взгляд Грона. Что именно его развеселило, она не знала и узнавать не собиралась. Но почему сейчас, допытывался Артём. Я думаю, что выяснения могут подождать. Оля потёрла переносицу. От происходящего у неё начала болеть голова. Людмиле Ивановне всё ещё плохо. А, да, конечно, идёмте. Артём выглядел совершенно растерянным. Оля повернулась, но заметив впереди голый зад парня, отвела взгляд и с надеждой посмотрела на Грона. Есть что-нибудь? Он усмехнулся и кивнул одному из гномов. Тот быстро достал из сумки нечто длинное, похожее на плащ, и передал Артёму. Парень поблагодарил гнома. Теперь мы можем идти? спросил Грон. Больше никто не собирается подвергать остальных опасности. Это вышло случайно. Немедленно встала на защиту Артёма Ольга. Пока им очень везло. Гномы не казались теми, кто убивает за малейшую оплошность или угрозу. Конечно, неизвестно, что с ними случилось бы, если бы Артём ранил кого-то из гномов. Но, судя по всему, пока не нанесён настоящий ущерб, они могут отнестись к происходящему достаточно снисходительно. Дорога назад, как это обычно бывает, оказалась гораздо короче. По крайней мере, по ощущениям, не успела Ольга задуматься над всем хаосом, который творился в её жизни в последнюю неделю, как они уже были у входа в пещеру. Людмила Ивановна сразу задышала спокойнее. Она снова начала слегка улыбаться и выглядеть загадочной и плавающей в облаках. И Максим подобрался к Ольге с громом. Мы её вот так просто оставим? Что она будет делать здесь в лесу одна? Пусть с ней и будет пара гномов, но всё равно это как-то, где они тут возьмут воды, принесут, а еду? Не волнуйся обо мне, внезапно заговорила Людмила Ивановна. Мне много не надо, главное, что я могу в любой момент напиться, остальное не так важно. Да? Ольга со скепсисом посмотрела на женщину. И где же вы возьмёте воду, чтобы напиться в любой момент? Как где? Женщина улыбнулась безмятежной улыбкой, которая, если говорить прямо, начинала слегка раздражать. Вода есть, в земле мои маленькие друзья всегда помогут мне. При этих словах она опустилась на колени и положила руки на землю. Спустя недолгое время из-под земли вырвались тонкие нити и оплели руки женщины. Точнее, они казались нитями, но затем Ольга поняла, что это корешки растений. Они собирают влагу в земле вокруг и отдают мне, пояснила Людмила Ивановна и вздохнула. Оля прищурилась, оглядываясь. Рядом с её ногой в земле внезапно сформировалась маленькая трещина. Это так сильно удивило Ольгу, что она отступила на шаг и сглотнула. И снова она почувствовала себя так, словно давно не пила. Ощущение не было сильным, поэтому она не обратила на него особого внимания. Это безопасно? спросила Оля. Растениям вокруг не повредит такое осушение. Людмила Ивановна моргнула и потянула руки. Корешки сразу скрылись под землёй, позволяя женщине встать. Всё в порядке, не стоит волноваться. Однако Оля не поверила. Было в этой способности что-то настораживающее. Как растениям может не повредить отсутствие воды? Им тоже нужна влага. Если в ближайшее время в этом месте не пройдёт дождь, то все мелкие растения, корни которых не уходят достаточно глубоко, погибнут от засухи. Оля ничего не сказала, только глянула в сторону Грона, опасаясь, что он подумает о том же. К её огорчению, гном, прищурившись, смотрел на Людмилу Ивановну. Ему явно не понравилось то, чему он стал свидетелем. Ольга вздохнула. Да уж, кажется, терпение королевского дяди скоро иссякнет. Их группа из раза в раз доказывала, что доверять им нельзя. Чего стоит только влюблённость короля и огненное шоу Артёма. Теперь ещё и Людмила Ивановна показала, что обладает совсем не безобидными способностями. "Я думаю, нам стоит", договорить Ольга не успела. Рядом с ней кто-то появился, причём настолько внезапно, словно спрыгнул откуда-то сверху. Она испуганно вскрикнула и отшатнулась, запнувшись о собственные ноги. Спасибо Грону, который спас её от падения, успев поймать. Гномы снова достали оружие, окружив того, кто явился так неожиданно. Оля сама не поняла, как оказалось за их спинами. Удивлённо моргнув, она сосредоточила внимание на пришедшем. Первым в глаза бросался рост. Ещё никогда в жизни Оля не сталкивалась с кем-то настолько высоким. Человек, хотя вряд ли это был человек, имел настолько высокий рост, что это казалось нелепым. Сколько в нём? Два с половиной метра? Уж точно не меньше. При этом существо было тонким и изящным. Высокий рост и худоба смотрелись вполне органично. Не возникало ощущения болезненности или непропорциональности. Второе, что привлекло внимание, это длинные золотистые волосы. Любая девушка на земле могла только позавидовать таким волосам, а рекламщики шампуней передрались бы, лишь бы заполучить такую модель к себе. Тонкое и гибкое тело было облачено в зеленовато-коричневые одежды из тонкой ткани. Они плотно облегали тело, но, судя по всему, совершенно не мешали существу двигаться. Что за чёрт? задал вопрос в воздух Максим, стоящий рядом с Ольгой. Не уверена, что это именно чёрт, произнесла Ольга медленно. окидывая пришельцев взглядом. Он стоял к ним спиной, поэтому она ещё не видела лица. Впрочем, вскоре существо исправило этот пробел, повернувшись к ним. Максим поражённо вздохнул. Артём, стоящий на некотором отдалении, тоже был впечатлён её внешностью. Ольга постаралась сделать всё возможное, чтобы удержать лицо в норме. Не хотелось стоять с отвисшей челюстью как дурочка. Что понадобилось эльфам на нашей земле? Немедленно спросил Грон, выступая немного вперёд. Эльф? повторила Ольга. Ну, конечно, это эльф? спросил Максим. Проклятье, я думал, в сказке о том, что они безумно красивы, всего лишь выдумка. Мне кажется, или он светится? Парень прищурился. Думаю, тебе кажется. Ольга не была в этом полностью уверена. Существо, стоящее перед ней, действительно обладало ошеломляющей красотой, настолько выраженной, что отвести взгляд от безупречного лица не представлялось возможным. Негромкое ворчание Максима вывело Ольгу из транса. Она моргнула и отвела взгляд от гипнотически привлекательного лица. Чужая красота в прошлом никогда не сводила ее с ума. Конечно, она могла полюбоваться красивым человеком, но до этого дня у нее не возникало желания смотреть на кого-то бесконечно. «Среди вас есть та, кто не принадлежит вам», — заговорил эльф. «О чем ты?» На Грона, судя по всему, совершенно не действовало сверхъестественное обаяние эльфа. Да и остальные гномы выглядели скорее раздражёнными и настороженными, чем заворожёнными. Эльф вместо ответа огляделся. Его взгляд немедленно упал на Людмилу Ивановну. Женщина улыбалась ему так, словно встретила старого друга, с которым давно перестала общаться из-за нелепой глупости. "Ветер принёс нам весть о тебе", произнёс эльф, подходя к женщине. Ольга затаила дыхание. Она пыталась, честно пыталась не реагировать на эльфа, но тот выглядел просто невероятно. Он даже двигался так, что можно было смотреть вечность и не устать. Тряхнув головой, Оля в очередной раз сбросила с себя очарование и продолжила наблюдать за происходящим. Горные вершины нашептали нам о новом древе, за звёзды Да-да, прервал его Грон. У нас нет вечности, чтобы выслушивать, как мир прекрасен и какие песни он поёт. Эльф посмотрел в сторону гнома с заметным недовольством. Даже сиятельное очарование несколько погасло. Кажется, эльфы и гномы действительно не слишком младят. Итак, попробуем ещё раз, усмехнувшись, начал Грон. Что привело вас в наши земли? Вы ведь и знаете, что для пребывания здесь вам для начала следовало спросить разрешения. В этот момент из деревьев показались ещё несколько эльфов. Им место на подиуме, а не в лесу, шёпотом поделился своим мнением Максим. "Тихо", попросила Оля, сжимая губы. "Мы не можем оставить дитя без нашей поддержки", заговорил эльф, стараясь выглядеть по-прежнему безмятежным. Вот только Оля видела, как дёрнулась у него щека. Она пришла в этот мир и беззащитна сейчас. Её место с нами, повернувшись к Людмиле Ивановне, эльф протянул к ней длинную, изящную руку. "Идём с нами". С радостью прошептала женщина, буквально светясь изнутри. На мгновение Оле показалось, что вокруг запархали бабочки. Вздохнув, она качнула головой. "Так, стоп. Без всякого сожаления прервала она душёчательный момент. Проскользнув мимо грона, Ольга встала между женщиной и эльфом, повернувшись лицом к Людмиле Ивановне. Вы уверены? с беспокойством спросила она шёпотом. Слишком всё неожиданно и подозрительно. Вам так не кажется? Людмила Ивановна моргнула и сфокусировала взгляд на Оле. На лице женщины очень быстро проступило сначала удивление, а потом раздражение. О чём ты говоришь? спросила она, мельком глянув в сторону эльфа, всё ещё стоящего за спиной Ольги. Ты разве не видишь, кто это? Вижу, Оля кивнула. Очень даже хорошо вижу, буркнула она, а потом наклонилась к уху Людмилы Ивановны и зашептала: Вы разве не ощущаете, на них какое-то очарование? Это подозрительно. Она не договорила, когда почувствовала толчок в плечо. Женщина оттолкнула её, глянув с неприятием. "Не говори ерунды", бросила она. "Моя магия поёт внутри меня и говорит, что я должна пойти с ними". "Вы уверены?" Оля не сдавалась беспокоись. Конечно, она провела с этой группой мало времени. Да и говоря прямо, мало кто из этих людей нравился Ольге. Но это не значило, что она не будет волноваться о тех, у кого другие взгляды на жизнь. В конце концов, они, возможно, единственные люди во всём мире. Абсолютно, женщина улыбнулась Ольге так, словно та была глупышкой, которая волнуется из-за всяких мелочей, не стоящих внимания. Вы можете хотя бы объяснить, зачем вы им? Некоторые умы не способны постичь замыслов и великого разума окружающего нас мира. Вам стоит смиренно принять эту мысль. иначе в последствии ядовитое желание отравит ваше сознание и пустит корни глубоко в бессмертную душу а она единственное что есть ценного у таких смертных существ как вы ольга повернулась к эльфу и нахмурилась не пытается ли он сейчас дать ей понять что не стоит лезть ни в свои дела кажется она начала понимать грона который был не слишком лесного мнения о бельфах «Оставь ее», – посоветовал Грон. Ольге очень не хотелось делать это. «Я не знаю, почему эта женщина так выглядит, но она явно одна из дев священного леса». Ольга оживилась. «Кажется, у кого-то есть больше информации, и он может поделиться с ней». Эльф, если судить по чуть сжатым губам и блеску в глазах, не был доволен таким поворотом. «Что за дева священного леса?» Спросила Оля. Она продолжала стоять между Людмилой Ивановной и эльфом. Конечно, её тело было не слишком внушительной преградой. Если эльф захочет, то легко может отодвинуть её в сторону, но он до сих пор этого не сделал. Так что существовал шанс, что применять насилие дитя леса не станет. Я расскажу позже, Грон хмыкнул, сверкнув глазами в сторону эльфа. Но с ней ничего не случится. Эльфы почитают и ходят священных дев. Ольга немного помялась, но всё-таки отошла в сторону. Она не могла препятствовать всем сразу, тем более, что Людмила Ивановна сама хотела пойти. Женщина даже не попрощалась. После того, как эльф взял её за руку, для неё казалось, пропал весь окружающий мир. Она смотрела только на эльфа. И улыбалась уже знакомой улыбкой, от которой лично у Ольги мурашки по коже бежали. Она думала, что эльфы просто двинутся вглубь леса, но стоило им приблизиться к кустам, как воздух перед ними заребил, словно внезапно нагрелся. В следующий миг ни одного эльфа перед входом в пещеру не осталось. Людмилы Ивановны тоже не было. Срань, воскликнул молчавший до этого Игорь. Парни тоже шумно делились впечатлениями. Что это было? громко спросил Максим. Ольга моргнула, а потом повторила его вопрос. Эльфийские тропы? гном скривился. Любой лес для них как дорога. Ольга слегка нахмурила брови. И вы? она огляделась по сторонам, не понимая, почему гномы не вырубили лес хотя бы поблизости. Позволяете им вот так просто приходить к вам? Любой гном всегда за хорошую драку, хмыкнул Грон. Эльфы знают, что мы специально не очищаем это место, и они сильно это ненавидят. Они хотят быть внезапными и неожиданными. Им нравится держать ситуацию в своих руках, поэтому они не воспользуются таким очевидным приглашением. "Вот как?" Ольга была впечатлена. Она сомневалась, что подобное могло бы сработать с людьми, но, видимо, местные расы очень сильно отличаются. Что там за священные девы? Нам нет больше нужды оставаться здесь, произнёс Грон, а потом повернулся и направился обратно в пещеру. Ольга поторопилась его догнать. Она очень надеялась, что её вопрос не проигнорируют. Священные девы это по сути эльфийки. Тётьоль, вы можете переводить сразу? Нам тоже очень интересно, попросил Максим. Ольга кивнула и повторила фразу Грона. Вот те раз, хмыкнул Игорь. В каком месте старуха может быть эльфийкой? он рассмеялся, словно произнёс забавную шутку. Не обращайте внимания, попросила Оля, заметив, что Грон поглядывает в сторону смеющегося Игоря с недоумением. Он неудачно пошутил, поэтому смеётся только он сам. Эй! воскликнул Игорь, явно услышавший слова Ольги. Давайте продолжим, сказала Ольга чуть громче. Итак, священные девы это эльфийки. Но почему именно священные? У них так сильно почитают женщин? Священный лес, священные девы, не многовато ли святости? Конечно, Ольга не сказала ни слова про это. Их девы живут в священном лесу, продолжил Грон, а Оля постаралась не показывать, насколько режет слух повторение определённого слова. Магия эльфов и эльфиек отличается Эльфы способны передвигаться тропами. Они обладают очарованием, могут создавать зачарованные луки и стрелы, понимают язык животных и растений. Эльфийки, привязанны к природе сильнее, можно сказать, они и природа это единое целое. Они даже живут, слившись с каким-то полюбившимся деревом. "Как дриады", воскликнул Максим после того, как удивлённая Ольга перевела остальным слова грона. Действительно, согласилась Оля, а потом, заметив взгляд гнома, постаралась пояснить: "Мы слышали раньше о существах, способных жить в дереве". Громкий внул, принимая такое объяснение, но Ольга всё равно кинула предупреждающий взгляд на остальных, призывая их вести себя тише и не заставлять её отдуваться за всех. Парни пристыженно наклонили головы, а вот Игорь на немую её просьбу лишь дерзко усмехнулся. Погладив языком щёку изнутри. У всего своя цена, Белоснежка, произнёс он. Ольга скривилась и отвернулась от мужчины. Как вы поняли, что Людмила Ивановна одна из них? задала она вопрос Грону, даже не глядя больше в сторону Игоря. Пошлые намёки были ей неприятны. Она вытянула влагу из земли с помощью растений. Гном произнёс это словно нечто очевидное. Только их девы способны на это. Каждая эльфийка живёт в собственной большой роще. Своим существованием они поддерживают баланс в священном лесу, следят за растениями. Иногда нужно забрать воду оттуда, где слишком много, чтобы передать туда, где мало. Поэтому в их лесу нет болот. А эльфы, они разве не живут в этом лесу? спросила Оля, ведь до сих пор всё звучало так, будто мужчины и женщины у эльфов жили отдельно. Нет, Грон качнул головой. Их девы слишком отстранённые, им нужно спокойствие и уединение. Всё это звучит странно, поделился мнением Максим. А кого тогда эти бедолаги снашают? задал явно волнующий его вопрос Игорь. Ольге не хотелось переводить это, но Грон обратил на мужчину внимание и явно желал знать, что тот сказал. Игорь интересуется их сексуальной стороной жизни. Если их девы настолько отстранённы, то как эльфы справляются с этим? Честно говоря, Ольге тоже было интересно. Но если бы не Игорь, она никогда бы не спросила о чём-то настолько интимном, тем более у Грона. Эльфы живут долго, начал издалека Грон. Судя по лицу, его не смутила тема вопроса. За те четырелетия у одного эльфа может появиться только один эльфёнок. У них нет понятия семьи. Когда приходит время, дева, готовая родить, даёт об этом знать совету эльфов, который выбирает того, кому уже пора дать потомство. Ребёнка в зависимости от того, кто родился, воспитывают либо эльфы, либо девы. А любовь? быстро спросила Оля. Грон хмыкнул. Любовь для них не главное. Я так и думал, воскликнул Игорь, ударив кулаком по ладони. Им патенты они там все, не обязательно. Стала Ольга на защиту чужой для неё расы. Любовь вполне может быть платонической. Мы ведь не знаем, насколько сильное у них либидо. Может быть, телесный контакт эльфам совершенно не требуется. Не сравнивайте их с людьми. Очевидно, что мы и они совершенно разные. Они живут тысячелетиями. Сами подумайте, как сильно они отличаются. Тебе меня не переубедить, Белоснежка, хмыкнул Игорь. Больно надо. Оля отвернулась и осуждающе качнула головой. На самом деле, ты права, произнёс Грон. Эльфы, духовные дети природы, они презирают плотские удовольствия, акцентируя внимание на красоте мира вокруг. По крайней мере, так они говорят и ведут себя. Гном со значением посмотрел на Ольгу, словно пытаясь ей сказать, что говорить можно всё, что угодно, а как там на самом деле, не знает никто. Она не стала спорить ещё и с ним. Ни к чему это. То есть, с Людмилой Ивановной точно ничего не произойдёт. Вернулась Ольга к самому главному. Верно, её поселят в какой-нибудь свободной роще, которую твоя знакомая возьмёт под контроль. Потом она найдёт себе подходящее дерево и поселится в нём, а через пару тысячелетий подарит одному из эльфов эльфёнка. Оля задумалась. Может быть, главной героиней этой истории была Людмила Ивановна? А что, довольно интересная могла получиться книга. Попаданка есть, внушительная магия есть, красавец мужчина тоже присутствует. Выбросив эти мысли из головы, Ольга сосредоточилась на ситуации в целом. Не слишком ли легко Грон отпустил одну из их группы? Ольге казалось, что он относится к ним с подозрением. Может ли оказаться, что он позже получит что-нибудь за то, что позволил Людмиле Ивановне так просто уйти? И у кого он потребует за это плату? У людей или у эльфов?